Глава двадцать седьмая «Прибыл гонец из крепости», — сообщил мне Фумио. Я кивнул, имея быстро закончила накладывать мне грим. Совсем немного косметики, едва заметные тени под глазами, чтобы создавать впечатление темных мешков, и другие мелочи, чтобы казаться уставшим и ослабленным. Заодно и силу свою немного понизил до уровня седьмой ступени. Эти трюки дадут преимущество в первом бою, но и только. Есть, конечно, мизерный шанс, что первый противник окажется слабаком, с которым я легко расправлюсь, даже без сражения в полную силу, но он маловероятен. Против меня выставят сильнейших, чтобы разобраться с домом Крэйн раз и навсегда. "Собираемся", скомандовал я, поднимаясь на ноги и закрепляя Рейхор на поясе. "Все помнят, как себя вести и что говорить". Дождавшись утвердительного кивка, я в сопровождении своей свиты спустился на первый этаж постоялого двора и встретился с посланниками секты. Это были десять воинов, все разодетые в яркие одежды со знаками секты, один, тот, что остался на улице, вообще нес знамя. А я говорил, что нам необходимо знамя, глава, шепнул мне по пути Гар, заметив знаменосца. Я на это замечание лишь поморщился. По мне, достаточно, что ханьфу на нас цвета дома Крейн, а на поясах красовались эмблемы дома. Но Гар еще до этого говорил, что неплохо было бы иметь слуг, которые будут носить знамя дома, чтобы все вокруг видели, кто идет. Я же считаю это излишним показушничеством. Правда, как оказалось, знамя тут было не просто так. Все три моста были буквально заполнены людьми, желающими попасть в крепость. Новость о том, что сегодня в суде чести будет решаться будущее секты, будоражила многих. Половина города желала прийти и увидеть схватки лично, а предстоящую схватку руководства секты Несокрушимого Алмазного Солнца решила сделать открытой, чтобы любой желающий мог увидеть ее. Логично, что таких нашлось намного больше, чем мест, и нам предстояло пройти через всю эту людскую массу. При виде флага. Люди сами расходились в стороны, а если не могли, то воины секты помогали им. На наших глазах горожан, не сумевших уйти с дороги, расталкивали и сбрасывали с моста в воду. «Прочь с дороги!» — рычал провожатый. Нас же при этом освистывали, кто-то даже попытался бросить в нас тухлыми овощами, но провожатый рубанул техникой, отсекая наглецу руку и создав небольшую панику, Это помогло немного расчистить путь. «Никто не смеет трогать гостей секты!» — бросил он нам, продолжая распихивать людей. Внутри стен секты народу все еще было много. Но там хватало воинов непосредственно секты, и они без труда образовали нам прямой коридор прямиком на арену. Да уж, бои они решили провернуть с размахом. На арене в добрую тысячу квадратных метров вокруг которой возвели трибуны для зрителей. Одну сторону оставили для толпы, но там стеной стояли воины с алебардами в доспехах, препятствуя тем пройти внутрь. Большая часть трибун уже была заполнена. Я без труда заметил пана Ланиса, Сильву Контер и других членов Совета. У них были особые места, а неподалеку были места для важных гостей. Ожидал, что среди присутствующих будет и наместник, но нет. Он по какой-то причине отошел от конфликта, и меня это немного беспокоило. Для человека, который так долго планировал захват Гаруда и других земель, он слишком легко оставил все на самотек, бросив на произвол судьбы свой главный инструмент. Я что-то упускал из вида. Эвиан, впрочем, тоже не мог порадовать свежими новостями. По всем его источникам, наместник залег на дно, делает вид, что ничего не случилось, и занимается государственными делами. А Эвиану я умеренно доверял, несмотря на весь скепсис. Союз нищих меня пока что не подводил. И либо наместник испугался, во что я не очень-то верю, либо действительно что-то замыслил, но не спешит демонстрировать свои намерения. Меня провели в левую часть арены, где располагалось место для меня и моих людей. Сектанты даже не поленились и приготовили знамена моего дома, чтобы все знали, с кем будет сегодняшний поединок. — шу Шустрани, да и наш герб воспроизвели довольно точно, — хмыкнула Мия при виде знамени. — Даже напитки для нас подготовили. Первым попробовал Фумио и криво усмехнулся. — Отравлено. Тот же яд, что и вчера. — Давай. — протянул я руку, и бывший убийца наполнил мне деревянную чашу напитком. Я хмыкнул и демонстративно ее осушил, чтобы все присутствующие это видели. В отличие от моих друзей, мне противоядие было без надобности. Тело бога драконов, что я получил через третью закалку меридиан, давало мне очень высокую сопротивляемость многим ядам и токсинам. Так было еще на второй, но, думаю, после третьей я стал вообще невосприимчив к чему-либо. Изменения во мне, скорее всего, никто не заметил. Я постарался, чтобы вернуться к прежнему облику. Постригся, перекрасил волосы в белый, хотя обычно делал наоборот, закапал меняющий цвет глаз капли. Но, разумеется, самые большие проблемы были с рогами. Изначально я думал их вообще спилить, как поступала Юл, но немного поразмыслил и поступил иначе. Артефактор я или кто? Вернулся к старым наработкам по созданию маскирующего артефакта. В итоге я сделал кольца, которые надевались на рога, и полностью скрывали их. Артефакт получился несовершенным, и уверен, что есть техники, которые позволят заметить его работу, но как временный способ сгодиться. Так что перед всеми этими людьми я предстал именно таким, каким меня видели еще вчера. Хотя, уверен, мелкие различия все-таки имелись. Например, Мия заметила, что я стал еще выше, примерно на два пальца. Но все это было не так уж и важно. «Господин, вы можете выдвинуть бойца от себя, как сделали они», — предложил Гар. «Не обязательно сражаться самому. Я могу выступить от вашего дома». Говоря последнее, Гар бросил короткий взгляд на Мию. «Пытается произвести впечатление на мою сестру?» «Спасибо, но в этом нет необходимости. Я прекрасно знаю, что ты очень силен, и тут я не кривил душой. Но это должна быть моя победа». Гар Мокина, прозванный Небесным Копьем Вечного Пламени, был одним из сильнейших встреченных мною воинов. Мы провели несколько тренировочных поединков, и я мог с уверенностью сказать, что он показал далеко не все, что умел. Но это дело слишком важное, чтобы доверять его наемнику. После сегодняшнего дня все должны будут говорить о том, что глава дома Крейн сокрушил секту Несокрушимого Алмазного Солнца самолично сразив лучших их воинов. «Понимаю и уважаю ваше решение, глава», — не стал настаивать он. «Мы будем готовы, если что-то пойдет не так. Да, следите за окружением. Когда они проиграют, то вряд ли так просто захотят подчиниться». «А если вы проиграете?» — осторожно уточнил один из наемников. «Глава не проиграет», — фыркнул Аллей, обжигая пламенным взглядом говорившего. И все же, мы должны знать, как поступить. Встал на другую сторону Фумио. Это жизнь. Всякое может случиться. В таком случае Гарут перейдет им. Контракт с наемником Южной косы будет закрыт. Вам выплатят остаток за службу. Что же до остальных? Мейли обещала, что договориться со своим родом и вас возьмут на службу в дом Сен. Но я не проиграю. Все было почти готово к началу схватки. Разве что места напротив пока пустовали, и я не видел, с кем придется сражаться. Любопытно, каких монстров смогут раздобыть сектанты меньше, чем за сутки. Подозреваю, что первый будет очень сильный, но в разумных пределах. Такой, что в теории мог бы победить меня и доказать всем, что секта несокрушимого алмазного солнца все еще сильна, но даже если он проиграет, ничего страшного. Второй будет слабее, Но у него и не будет цели выиграть, скорее всего, либо кто-то быстрый, либо очень крепкий. Он должен будет измотать меня, выжать из меня все силы, чтобы в третий бой я вышел не в лучшей форме. И, наконец, третий будет сильнейшим. Последний рубеж обороны, к которому я должен буду подойти в худшей форме из возможных. По крайней мере, на их месте я бы поступил именно так. «Нейт», — Мия протянула мне клочок бумаги. «Только что доставили от Сильвы». Я хмыкнул и развернул бумагу. «Я согласна». «Значит, она все-таки на нашей стороне?» «Ничего это не значит», — покачал я головой. «Такой ответ я не приму». Мия нахмурилась, а тем временем поединки были готовы к своему началу. На противоположной стороне арены я заметил, как мне кажется, первого своего противника. Крепкий мужчина-горван средних лет с алебардой в руках. С ним рядом стояла черноволосая девушка в белоснежном ханьфу, перед которой он хвалился, бил себя кулаком в грудь и указывал куда-то в нашем направлении. Видимо, доказывал красавице, что сможет одолеть наглого выскочку, осмелившегося бросить вызов секте. Тем временем в центр арены вышел мужчина, облаченный в чиновничью одежду. попрошу тишины Громко сказал он, и его речь, усиленная техникой, пронеслась по трибунам. «Я, Данхат Вару, из дома Вару, старший управляющий и заместитель уважаемого наместника Кванголана, выступаю как арбитр и свидетель предстоящего суда чести. Объявите виру за проигрыш!» Данхат указал на пана Ланниса. Тот поднялся со своего кресла и громко объявил. В случае проигрыша секта Несокрушимого Алмазного Солнца перейдет в полное подчинение Дома Крейн и примет его главу как своего. Все земли и имущества секты также станут подвластны ему. Дом Крейн, объявите виру. В случае проигрыша Дом Крейн и все его имущество, включая Гарут, перейдет под полный контроль секты Несокрушимого Алмазного Солнца. «Услышано!» Закончил чиновник, хлопнув в ладоши. «В таком случае я объявлю правила: Поединок ведется до смерти или до сдачи одного из бойцов. Секта Несокрушимого Алмазного Солнца выставляет трех бойцов, дом Крейн – одного. Дому Крейн для победы нужно одолеть всех трех. Возражения есть?» В ответ была тишина. Разве что Мия, стоящая рядом, недовольно забурчала мол где это видано чтобы честный поединок был один на три пусть хватки шли друг за другом я в любом случае в невыгодном положении перед началом если что сказать представителям сторон пусть победит достойнейший с довольной ухмылкой сказал пан дух спирали благоволит сильным дом краин я вышел вперед пройдя примерно половину расстояния до чиновника и повернулся в сторону трибуны с представителями секты. Туда, где сидела Сильва Контор. «Мне есть что сказать, вернее, что спросить. Вчера я задал вопрос своей названной сестре, на который хотел бы получить ответ. И ты, Сильва, ответила мне этой маленькой смятой бумажкой. Так не пойдет. Ты должна прямо сейчас встать и объявить о своем решении, четко дав понять не только мне» но и всем окружающим, на чьей ты стороне. Женщина побелела, когда я озвучил этот вопрос. Думала, что сможет усидеть на двух стульях, тихо согласиться на мои условия, а затем, если я вдруг проиграю, сделать вид, что ничего не было. Нет уж, ты либо с нами до конца, либо пожинаешь плоды предательства. Воцарилась тишина. Все в ожидании смотрели на женщину. «Сильва Контор!» Кого ты поддерживаешь в данной схватке?